Вячеслав Шалыгин, «Обратный отсчет. Серия «Сталкер» Пролог «Это только кажется, что ночь — время полной тишины и безмятежного покоя. Ночь полна звуков, шума дождевых капель, шагов, шорохов, завываний ветра, невнятных отголосков чьих-то стонов». наполненных жизнью, пусть и не всегда нормальной. А еще она пропитана страхом, тяжелыми запахами и влагой. Особенно влагой. В конце октября ночи здесь предельно сырые. Влага висит в воздухе мелкими каплями дождя, оседает на одежде тонкой пленкой маслянистого конденсата, Стекает мелкими каплями по лицу, смешивается с трудовым потом и оставляет слоноватый привкус на губах. Идти сквозь это влажное безобразие осенней ночи ужасно утомительно и вдвойне опасно. Разумнее всего забраться в кабину брошенного много лет назад ржавого грузовика или в какие-нибудь развалины и устроиться на ночлег, да вот только здесь, в зоне. Своя логика жизни. Усталые глаза закрываются сами собой, влажные ладони соскальзывают с мокрого приклада автомата, а ноги разъезжаются в скользкой грязи, но пугающие звуки, запахи и тени в серой ночной мгле не позволяют остановиться, чтобы отдохнуть и переждать, когда кончится дождь или хотя бы когда придет рассвет. Они подгоняют не хуже длинного пастушьего хвоста. Они заставляют отсчитывать новые шаги и километры, упрямо продвигаясь к цели или шагая по кругу. Все зависит от тактики и личных предпочтений сталкера. Но, об... Но в общем, в тактике всех старателей было и остается одно правило — двигаться всегда. Только тот, кто постоянно движется — имеет более-менее приличные шансы вернуться. А Если учесть, что в большинстве своем люди ходят сюда не для развлечения, а по делу, постоянное движение становится еще и коммерчески выгодным. И все-таки вечно идти человек не может. Обычно рейд в зону занимает конечно меньше времени, чем длиться в вечность, но и неделю от выброса до выброса продержаться на ногах нереально. Привалы необходимы, как бы не пугали остановки в промозглой ночи. Как бы ни казалось, что стоит лишь на миг присесть и расслабиться, сразу станешь добычей рыщущих повсюду голодных мутантов или жертвы конкурентов. И костерок, чтобы хоть немного просушить одежду со снаряжением, тоже просто необходим. И тут уж приходится выбирать между страхом и здоровьем. Впрочем, для опытных сталкеров выбор очевиден, подумаешь, мутанты. Да и конкуренты скорее обойдут стороной или присядут к огоньку, предложат купить или продать какие-нибудь вещицы, обменяться найденными артефактами, просто расскажут новости с большой земли. Ночной костер в зоне — это своего рода территория перемирия. Случалось, особо холодными зимними ночами у костров вполне мирно уживались даже бойцы враждующих группировок. а не то что обычные сталкеры, которым по большому счету ссориться не из-за чего. Нет между ними вражды, здоровая конкуренция и только. Не всегда, конечно, так получается, но это лишь потому, что по Зоне бродит немало выродков, которые плюют на все законы и традиции. А еще много сдвинутых или просто измотанных бесконечными испытаниями на прочность отчаявшихся людей. Но в большинстве сталкеры все же соблюдают неписанные правила. Например, ходить поодиночке, не связываться с группировками, не складывать артефакты в рюкзак, а носить в нескольких поясных подсумках, не брать в качестве трофеев личные жетоны и водить в зону пассажиров. Только с конкретной целью. Зоны не любят тех, кто приходит сюда на экскурсию или на сафари, это факт. Достается им по первое число, заодно прилетает и проводникам. Вот и насчет костра есть свои правила, а такое впечатление, что они зоны одобренные. Кто их нарушает, долго не живет. Возможно, это лишь суеверие, но проверять правдивость приметы на себе никто не рискует. Даже крысы костры обходят. Казалось бы, твари, да и к тому же мутанты очуют, что зона особое мнение на этот счет имеет. Произнося это, один из сидящих у костра сталкеров разве... разровнял угли и поставил на них вскрытую банку мясных консервов. «А я вот приметы не верю», — лениво поправляя капюшон прорезинен... прорезиненного плаща сказал другой. «И вообще, не все эти суеверия до да лампочки. Просто делаю, что подсказывает здравый смысл и все». «Работает безотказно. Скажешь, что же зона виновата?» «Зона ни в чем не виновата. Да и ты не виноват, что родился таким упрямым». Первый на секунду уставился в непроглядную темноту за границей светового пятна, а затем принялся дуть на едва тлеющей и под моросящим дождем угли. Второй снова поправил капюшон и поерзал, усаживаясь поудобнее. «Вижу, ты понимаешь меня, Фил». Сколько вместе ходим, а так и не проникся ты моим отношением к жизни. И все, какими-то непонятными теориями мозги себе засоряешь. Все общий язык с зоной хочешь отыскать, как ей заголовый какой-то. Потому и артефакты тебе в руки не идут. Не о том думаешь. Не в теориях дело, Фил часто заморгал и потер глаза кулаком. и не в общем языке с зоной. Я просто хочу понять, есть в ней место для людей или нет. Вово, -во. А на дело времени не остается. Помяни моё слово, ничего кроме геморроя от твоих размышлений ты не наживёшь. Денег точно не прибавится. Бери пример с меня, живу легко и в полном согласии с организмом. Захотел поспать – поспал, захотел выпить – выпил, и не забиваю голову ерундой. «Брось, Мотя, я давно о твоей философии проникся. Последнее время ни о чем почти не думаю, а Хабар все равно мимо плывет». «Не мое это, наверное, зря стараюсь. Никуда ж не из меня сталкер получился». «Зато излагаешь гладко, и всяких идей у тебя в голове полно. Мог бы в приграничье дело открыть, ну, вроде платных курсов для начинающих сталкеров». «Кому они нужны, эти курсы?» Все, все ведь нынче умные, всем давно известно, где берутся и сколько стоят артефакты. А сколько новичков, по статистике, не возвращается из первого рейда, ни для кого не имеет значения. Охота пуще воли, плюс жадность проклятая, золотая лихорадка, эпидемия разразилась, иначе не назовешь. Это да, зона сильно народ сбаламутило, многим извелины выпрямила. Но не все от нас... Но не все от жадности сюда прутся. Возьми монолит или свободу. Разве эти чокнутые из-за денег сюда пришли? Их идеи провели. А долг? Все, что соберут, ученым тащат. Такие бабки теряют, тоже идеалисты сдвинутые. Причем тут жадность? В этом случае ни при чем. Фью пожал плечами и подкинул в костер пару сырых веток. Но это другой вариант, клинический. В зоне все не так, как у людей. Дыма ответок было больше, чем тепла, но дождь в последние двое суток не прекращался ни на минуту, и найти сухой валежник не удалось бы никому. Разве что в лесу между, между кабаних лежек. Но там было реальнее найти смерть, чем приличные дрова. «Глубокая мысль», — напарник усмехнулся. «Мне со средним умом и не донырнуть». «Заметно, что ты бывший философ?» «И военных тут тоже хватает», — задумчиво продолжил тему Фил. «И ученых немало». «Нет, золотой лихорадкой ты переборщил. Если брать в целом старателей в зоне меньше половины, остальные иначе деньги зарабатывают. Или не зарабатывают вообще». «Ладно, согласен». Моти лениво перевернулся сбоку на бок. «Че там с тушенкой, разогрелось?» Душу без пояса снял. Фил ревнево покосился на подсумок товарища. А то все трескать тебе и трескать. Лопнешь скоро? Не все мне трескать. Напарник смачно зевнул. Еще врезать по маленькой и поспать. И нечего завидовать. Я тебя звал, ты отказался. Я с каруселью никогда не связываюсь. Ничего не боюсь. Даже к воронке могу вплотную подойти. Ну почти. А эту... Чуть увижу, сердце в пятки, Может, предчувствую что-то? Смерть свою? Это вряд ли, если, конечно, ты потихоньку в карлика не превращаешься. Моти коротко рассмеялся. Они задолго все чуют. Спецы говорили, некоторые за неделю засады устраивают. Все предвидят гады и никого не боятся, разве что слепых псов. Да и то, когда те стаи нападают. Как там у нас с рентгенами? Он снова земнул и поежился. То ли от осенней прохлады, то ли от упоминания о жутких подслеповатых карликах из подземелья Чернобыля и Припяти. Полбутылки осталось, если ты на это намекаешь. Для веселья мало, только в сон потянет. А от радиации кое-как да поможет, но для таких целей ее надо по чуть-чуть употреблять, равномерно. Ну и давай ее равномерно прикончим, и пусть в сон тянет, все равно собирались покемарить полчасика. «Нет, до выброса еще сутки, можно многое успеть». «Я уже неплохо затарился, могу и пофилонить». «Нечуткий ты человек, Мотя, сам в порядке и ладно?» «Вот тяпнет тебя кабан, будешь выползать, как умеешь. Ты мне помочь не желаешь, и я тебе не помогу». «Душа поможет», — Мотя него похлопал по подсумку. «С ней все раны на глазах заживают, ты же знаешь, а ноги ватные». Фил криво ухмыльнулся. «А от кабана только на ногах и можно уйти. Стрелять тебе особо нечего, Да и нечем. Сколько патронов осталось? Десяток? Полтора?» И между прочим, все с разрывными. Напарник потянулся и зевнул. «Большая редкость». «Ручная работа, можно сказать. С снял». «Похоже, наемник был». «Наемник с калашом?» Засомневался Фил. «А что? Думаешь, они все с продвинутыми пушками ходят?» «Калаш, между прочим, если 7,62, да с особыми патронами, самая универсальная машинка!» «Все на косилках!» — хмыкнул Фил. «Точности никакой, особенно у твоего, укороченного!» «И патроны, что самодельные, что заводские, ерунда на постном масле, на каждом десятом осечка!» «Ну да, куда уж нам против вашей Италии!» Моти обиженно фыркнул. «Короче, Фил, не нагнетай! Помогу так и быть, утром, ладно?» А сейчас дай вздремнуть, раз уж не наливаешь. Мотя сунул пятерню за ворот и с удовольствием почесал натертая лямка рюкзака плечо. Фил хотел что-то ответить напарнику, но вдруг резко привстал и потянулся к оружию. Мотя тоже насторожился и замер в нелепой позе, рука за воротником. Оба медленно обернулись примерно в одну сторону и уставились в темноту. Рассмотреть они ничего не могли, но этого и не требовалось. Сталкеры прислушивались. С юго-запада, примерно со стороны старой Красницы и Буряковки, накатывалась волна новых, нехарактерных для дождливой ночи звуков. На смену шорохам и шепоткам пришли топот и рычания. а шум дождя и шелест листвы утонули в невнятном бормотании и сопении, издаваемом явно не людьми, но и не животными. Моти с трудом высвободил влажную конечность из-под капюшона, встал и, порывшись в рюкзаке, достал армейский прибор ночного видения. Почти погасший костер не мешал прибору работать, и сталкер отлично рассмотрел источник какофонии, нарушивший стандартный ночной саундтрек. Огибая гаснущий костеры, следуя строго в одном направлении, мимо замерших старателей шли десятки, а может сотни существ. Среди них было немало людей, или же это были зомби, но во всяком случае двуногие, хотя основную массу, движущейся куда-то к центру зоны живой волны, составляли всевозможные мутанты. Зрелище было жутковатым и малопонятным даже для опытного ходока в зону. И потому имелись две причины. Во-первых, брели существа будто зачарованные, глядя строго вперед и не обращая внимания даже на заклятых врагов, зачастую бредущих рядом на расстоянии одного прыжка. Например, буквально в метре от костра проковылял на четырех конечностях снорк, который, вопреки своему обычному поведению, не вынюхивал землю и не подпрыгивал, будто кошка под током. Мотя кое-как застегнул ремешок... Ноктоскопа зафиксировав прибор на голове, и поднял любимый, пусть и крепко поюзанный АКСУ, готовясь к драке. Но мутант даже не павел ухом, словно сталкера не существовало. В точности так же, то есть никак, отреагировал на обалдевших старателей, проследовавший почти по пятам снорка кабан, а немного левее протрусила целая стая слепых псов. Тварей обычно весьма агрессивных, но сейчас каких-то пришибленных и скулящих, как новорожденные щенки. Все это не укладывалось в привычные рамки, но еще более странным выглядело второе обстоятельство. Никто из мигрирующих существ даже не пытался обогнуть аномалии, будто по заказу во множестве расположившиеся на невидимой миграционной тропе. Моти отлично видел, как несколько слепых псов, чуявших обычно любые ловушки, затянуло в воронку, а бредущего на нетвердых ногах ужасного псевдогиганта раскрутило и порвала в мелкие лоскуты карусель. В полном недоумении Моти обернулся к товарищу и обнаружил, что тот тоже нацепил ночные очки, но смотрит не в сторону пограничной зоны, а вслед бредущим мутантам. «Ты что-нибудь понимаешь?» — хрипло спросил напарник, почувствовав Мотину взгляд. «Я?» «Ну как бы...» «Нет», — признался Моти. «Ну вообще-то...» «Выброс скоро. Это ж теперь как? По часам, раз в неделю?» «Может, в этом дело спешат по норам?» «Тогда брели вы к периферии», — Фил покачал головой. «Эти к старым шапеличам тянутся, а возможно...» «К или прямиком в Припять?» что это Зов?» — выдвинул новую версию напарник. «Помнишь, на базе говорили?» «Не помню кто. Кажется, Рибой. Ну, что новая аномалия появилась. Зов. Кто зовет и зачем, неизвестно, но волю теряют даже контролеры и шагают на этот чертов Зов, как те крысы на дудочку». «Этого самого Рибова придумка!» Негромко возразил Фил, наконец обернувшись к Моте. А Пау Павлович сказал, что этот зов особо мощный Контролер издает. Проник в Припять, засел там в энергетике и трубит общий сбор, а зона этот зов усиливает. Или, возможно, Контролеры научились хором сознание нам туманить, и Фил запнулся, и, оборвав фразу, снова уставился в темноту. — Нам, — Моти отрицательно покачал головой. Зов не только на людей действует, он гляди, даже крысы с волками на него потянулись. Я думаю, это зов монолита. Сектанские бредни, пробормотал Фил, приседая и нащупывая свой рюкзак. Эти монолитовцы все все на свете готовы на свой кирпич списать. Любой феномен в любой точке земного шара. Чего земного? Моти стянул очки и утер со лба из парня. Шара, почти без интонации, повторил напарник. Ага! Моти почувствовал, что цепенеет, как после большой дозы транквилизатора. Пытаясь прогнать наваждение, он помотал головой, но оцепенение не прошло. «Что-то мне не по себе, Фил. Может, свалим отсюда, пока не поздно?» «Хотя не исключено, что сектанты правы, и монолит действительно обладает особыми свойствами», пробормотал себе под нос Фил. «Или это сама Зона?» «Зовёт». «Так или иначе, важно другое». Ушедшие на зов не возвращаются. Да, Моти, идем отсюда, пока не поздно. Жизнь для сталкера — это движение. Или наоборот. Неважно, важно. Идем. Он забросил на плечо рюкзак, положил на сгиб локтя дробовик и решительно шагнул против движения странной волны мутантов. Шагнул всего один раз, затем резко развернулся кругом и побрел вместе со всеми. Моти раскрыл рот, чтобы окликнуть товарища, но почему-то не смог выдавить из себя ни звука. В горло внезапно подкатил комок, будто от обиды или приступа безотчетного страха. В следующую секунду по телу словно пробежал электрический разряд. Сталкер основательно встряхнула, и ноги сами понесли его следом за напарником. «Стой, Фил!» – наконец сумел справиться с нервным спазмом Моти. «Нельзя туда! Пропадем!» «Если в реку не затянет, выберемся», — процедил не оборачиваясь товарищ. «Погоди!» — Мотя схватил друга за рукав. «Иди за мной! Меня не так сильно плющит. У меня же полный комплект артефактов на поясе!» «Морских ежей аж две штуки! Защитят от любых напастей! Нас обоих, если рядом будем идти!» «От зову тоже, наверное!» «Вдвоем мы выберемся!» «Пустая затея, Мотя!» — Фил перевел стеклянный взгляд на друга и улыбнулся одними губами, без глаз. Выглядело это хуже, чем оскал зомби. Попали мы, факт. Ничего мы не попали, Мотя оглянулся в тщетной попытке найти нечто вроде якоря, нечто, способное развеять наваждение и придать напарникам силы, чтобы одолеть зов. Сначала он ничего не обнаружил, но через пару секунд его взгляд наткнулся на фигуру в темном балахоне, уверенно шагающую против течения. Неизвестный человек прошел метрах в 50 от сталкеров. Теперь они видели только его спину, но это не помешало им разглядеть, насколько серьезно экипирован неподдающийся зову ходок. За спиной у человека в длинном плаще висел ранец старого американского огнемета, не такого мощного, как советский ЛПО-50, но зато и не такого тяжелого и более экономичного. Его боекомплект составлял семь полутора... литровых выстрелов против трех по три литра с гаком у ЛПО-50. В руках огнеметчик сжимал сразу пару бесшумных пистолетов, которые попеременно пускал в ход, когда бредущие навстречу заторможенные мутанты не желали уступать ему дорогу. «Вон, гляди!» — Мотя заставил друга обернуться. «Идет же своим путем человека! Ничего! И мы пойдем! Не встряхнись только, Фил!» «Не могу...» Фил безвольно уронил руки и уставился в землю. «Не могу». «Встряхнись!» Моти сильно шлепнул его по щеке, схватил за подбородок и заставил снова посмотреть вслед идущему своей дорогой человеку. «Вон туда нам надо! В Речицу, а не к центру! Туда!» Незнакомец тем временем поравнялся с островом грузовика метров в ста от погасшего костра сталкеров и остановился, явно собираясь раскурить свой огнемет. «Мы за ним, как за ледоколом, пойдем!» – прошептал Мотя. «Ты только постарайся, Фил!» «Нет, пусти!» Напарник попытался вырваться, но Мотя держал крепко. «Ты видишь?» Мотя хотел снова поставить человека с огнеметом в пример, но осекся. Ночную темноту разорвала затяжная горизонтальная молния. Огненная струя наполнила остатки кабины грузовика адским пламенем, в котором угадывались корчащиеся человеческие силуэты. Незнакомец прекратил палить, наклонился и поднял с земли какое-то снаряжение. Издалека было трудно понять, что это, но моте показалось, что подсумки для артефактов. Причем полные хабара. В принципе, эта варварская расправа в зоне выглядела почти нормально. Огнеметчик угробил несколько сталкеров, а может бандитов, и забрал их в добычу. В зоне такое поведение было в порядке вещей. Но едва Моти так решил, ситуация резко изменилась. Незнакомец связал все подсумки в один узел и бросил в горящую кабину. Можно было не сомневаться, что сгорят трофеи дотла. Больше ставить его в пример и называть спасательным ледоколом Моти не хотелось. Чокнутые, хуже мутантов, с ними лучше не связываться, это один из главных законов Зоны. Сталкер отпустил товарища и тяжело вздохнул. Отступать было некуда, а сопротивляться Зову почти не осталось сил. Остатки воли стремительно улетучивались, несмотря на поддержку и защиту артефактов. Что же он делает, варвар? Моти уставился остекленевшим взглядом на силуэт незнакомца, колеблющейся в оцветах цепочки небольших костров, образовавшихся после огненного шоу. Такие деньги теряет... «Талкеры теряют», — с заметным запозданием добавил товарищ. «И уже не первый день. Я знаю, кто это, так огнеметчик. Это Смокер. Пострел... После стрелка самый мутный тип в зоне. За его шкуру торгаши хорошую цену назначили». «Ну иди, попробуй добыть эту шкуру», — уныло произнес, Мотя. «Своей лишишься на раз. Зажигалку его видел?» «Я бы справился, но...» Фил помотал головой. «Не могу. Не до того. Этот зов тянет. Идем, или меня сейчас выр вывернет наизнанку?» «Меня тоже корежит», признался напарник. «Черт возьми, Фил, мы сгинем, если пойдем дальше». «Знаю», напарник ответил равнодушно, как робот. «Мне все равно, я пойду». «А этому Смокеру...» Все нипочем, моти вздохнул. Везет чокнутым. Все равно Фил споткнулся на ровном месте, упал на одно колено, поднялся, используя дорогой итальянский дробовик SPAS-12, как обычный косты. И снова побрел в направлении далеких развалин новых шипеличей. Северо-западная окраина мертвого города Припять. Центра зоны. «Может, и все равно, но я пойду первым», — сказал Моти и, сняв рюкзак, пошел в трех шагах перед товарищем. «Все бессмысленно», — едва слышно прошептал Фил. «Кто пойдет первым, важно. Ни зов, ни смерть этим не обманешь». Пройдя сотню метров, он отцепил и бросил подсумок со скудным уловом артефактов. Скинул рюкзак, а затем, абсолютно без сожаления, бросил оружие. ружье. Басовитый, на грани восприятия зов, одновременно пугал и манил». Сочетание безотчетного ужаса и неуместного восторга сродни эйфории от предчувствия большой удачи создавало ощущение нереальности происходящего. Так не могло быть, но так было. Остатки рассудительности пытались отрезвить теряющего над собой контроль старателя, но все было тщетно. С каждым шагом, с каждым метром, приближающим пилок городским Руинам загадочный зов становился настойчивей и казалось объемнее. Он заполнял не только все пространство вокруг, но и проникал в каждую клетку тела, затрагивал каждый нерв, каждый нейрон, отчего движения становились скованными и неуверенными, словно у зомби. А воля и разум окончательно растворялись в жутковатом, но мелодичном море низкого звука. Старатель шел, больше не думая о поджидающей впереди смертельной опасности, не испытывая никаких чувств, кроме тяжелого, как бетонная плита страха, и гибельного желания поскорее добраться до неведомого источника Зова. И этому желанию не могло помешать ничто, даже давний страх Фила перед каруселью, монотонно кружащей в предрассветных сумерках. Фил на миг запаниковал, но проклятое равнодушие безжалостно растопило спасительную в данном случае панику. Азов продолжал тянуть вперед, прямо в смертельно опасную аном... аномалию. Фил тоскливо взглянул на сутулую спину бредущего впереди и чуть, чуть правее напарника. Мотин маршрут пролегал буквально в трех метрах от условной черты, шагнув за которую человек рисковал мгновенно погибнуть. Невидимый, но сильнейший вихрь раскручивал и рвал, жертвы на части, разбрасывая вокруг лишь мелкие ошметки несчастных. Возьми ему тебя чуть левее, ему точно стало бы не до проклятого зова, однако напарник шел, где шел, к тому же у него в подсунке лежал далеко не один ценный артефакт. Была там, кроме ежей и души, еще и ночная звезда. Серьезно ослабляющее притяжение аномалий, вроде этой самой карусели. Так что сейчас Филу следовало беспокоиться не о товарище, а о себе. Его-то маршрут как раз пролегал где надо. То есть наоборот, где не следует. Тихонечко через центр вихря. Фил попытался остановиться, но тело не послушалось. Ноги упрямо несли навстречу гибели. Той самой, которую он предчувствовал, будто уродливый мутант-карлик. с самого начала, с первого похода в зону. Старатель собрал в кулак всю волю, стиснул зубы и попытался изменить маршрут, хотя бы на несколько метров правее, но воля превратилась в воображаемую воду. Просочилась сквозь пальцы, и Фил продолжил свой путь строго по прямой. Очень скоро мрачная мелодия зова зазвучала для Фила по-новому, теперь в ней отчетливо слышались вариации на тему похоронного марша. Но сталкера это уже не волновало. Все происходящее казалось ему сном. До карусели оставались считанные шаги, когда ходок в последний раз очнулся, невольно зажмурился и попытался закричать. Но ужас сдавил глотку и Фил лишь едва слышно засипел. Моти так и не понял, что заставило его на миг вынырнуть из растворяющей, как кислота, мелодии Зова. То ли это был чей-то чей хриплый стон, то ли отчетливое, будто переданное сильным псиоником ощущение беды. Пройдя десяток шагов, он обернулся и обвел безучастным взглядом местность. Фила позади не было. Были только сумерки, тени бредущих параллельными курсами зачарованных зовом мутантов. И почти рядом, позади и чуть левее, едва заметный полевой вихрь, обозначающий карусель. Предчувствие, к сожалению, было верным. Моти стряхнул с плеча какой-то кровавый ошметок. Жаль Фила. Хотя, возможно, это лучший вариант. Ведь неизвестно, что ждет меня там у источника Зова. Может быть, что-то в десять раз страшнее. А карусель — это быстро и безболезненно. Раз и готова. легкая смерть. Он снова взглянул вперед и невольно поднял глаза выше горизонта к серому утреннему небу. В свинцовой облачности на несколько секунд образовался маленький просвет, и Сталкер увидел кусочек синего с красноватым рассветным кантом неба. «Последний рассвет!» Сталкер опустил взгляд к земле. «Утро последнего дня!» «А стоило ли оно того?» «Наверное, стоило. А если и нет, теперь поздно гадать!» Зов все объяснит, обо всем расскажет, а потом убьет и будет прав.